Глава 31. Недалеко от усадьбы я вчера заметила небольшое кофейное дерево. Туда-то я и веду свои летучие отряды, состоящие из ребятни и женщин, которые будут собирать ягоды кофе. Устраиваю им своеобразный ликбез. Я твердо уверена, что если человек понимает, что он делает, то и работа продвигается намного лучше. Наша задача – найти кофейные деревья – Показываю я рукой на детишек и затем поворачиваюсь к женщинам. И собрать урожай. Чувствую себя в родной стихии. Наконец-то я могу рассказывать о том, что мне интересно, не боясь, что меня сочтут сумасшедшей. Смотрите, деревца невысокие, примерно где-то от 8 до 10 метров высотой. Самая верхняя часть дерева с крупными листьями и кремовыми либо белыми цветами – с ягодами. Я замечаю, что сбоку, стараясь, чтобы я его не заметила, подходит Фернандо. Он все же хочет узнать, что я задумала, или охраняет меня. В любом случае, послушать ему будет полезно. Ваша задача – найти такие деревья и повязать на них ленточку. У кого будет больше правильно повязанных лент, тот победил и получит подарок». Решаю я сразу еще и замотивировать их, введя элемент соревнований. Всё поняли, что надо искать?» Ребятня кивает в разнобой. «На меня смотрят горящие жаждой деятельности глаза. Еще бы, целый день носиться по плантации и получить за это еще и приз. Кому интересно послушать, что я буду рассказывать дальше, можете остаться». Остальные идут помогать женщинам в создании лент. Я говорю, а сама зорко наблюдаю за детьми. С теми, кто останутся, я буду заниматься дальше. А остальные, увы, годятся только для сбора урожая. Осталось всего два мальчика и одна девочка. Надо подумать, что с ними делать дальше. Обратите внимание, что ягоды имеют разную окраску, потому что даже находясь рядом на одной ветке, созревают они в разное время. Говорю, я показываю на дерево. А значит, что? Я оглядываю собранные для разъяснительной беседы народ. Они, как и мои студенты, прячут глаза. Я думаю, что их собирать нужно в разное время. Наконец-то произносит молоденькая девушка лет шестнадцати. Правильно думаешь. Поощрительно улыбаюсь я. «Как тебя зовут?» «Изаура, хозяйка», – отвечает она мелодичным голосом. «Будешь старшей по уборке урожая. Назначаю ее я. Твоя задача – следить за всем, что происходит во время работ. При возникающей проблеме – решать вопрос с управляющим, а также объяснять всем, кто сейчас не поймет, как правильно собирать урожай». Она кивает, но радости на лице я не вижу. Странно, может, я делаю что-то неправильно? Надо посоветоваться с Фернандо. Незрелая кофейная ягода зеленого цвета. При полном созревании она становится темно-красной. Показываю я на примере дерева. Еще есть более ценные виды ягод – желтые. Иногда кофейные плоды становятся оранжевого цвета. Это очень редкое явление, которое происходит при перекрестном опылении деревьев с красными и желтыми ягодами. Все понятно? В ответ мне раздается нестроенные бубнящие голоса. Вот как понять, поняли они или нет? Вся моя затея только в фантазиях выглядела легко достижимой. А на практике все зависит от этих людей. Смогут они правильно распознать кофейные деревья? Замечательно. «Вот только вряд ли». «Изаура, ты-то хоть поняла?» В отчаянии я обращаюсь к самой сообразительной. Она важно кивает. «Ну, слава богу, хотя бы кому-то понятно». «Я отпускаю всех работать, а сама подхожу к управляющему». «Я слышал, что кофе сейчас популярен в Европе», «осторожно, говорит он, а я утвердительно киваю». «Вы хотите продавать кофе?» «Наконец-то до тебя дошло!» Безлобно потруниваю я над Фернандо. «Вообще-то не дошло», — признается он. Дон Смит хвастался, что пил кофе в Европе, когда за вами ездил. Вот я и догадался. «Попросила бы тебя не делиться своими догадками ни с кем», — тихонько говорю ему я. «Особенно с Доном Смитом». Я не хочу конкуренции. Я понимаю. Только как вы намерены осуществить сбор кофе? На данном этапе понятно, – заинтересованно спрашивает он. А дальше? Не будут же рабы бегать по всем плантациям? Разумеется, нет. У меня есть план. И если ты мне поможешь, то в этом году я уже высажу первую плантацию кофе, а в следующем вторую, а может и третью. «Помогу, конечно же, вы бы могли мне сразу сказать», – укоризненно произносит Фернанда – «мы бы раньше приступили к реализации плана». «Я тебе уже один раз сказала, что доверие нужно заслужить. Ты случайно узнала о моем замысле, и это будет твоя проверка». Повторяю я то, что говорила уже неоднократно. «Не думай, что если мы в этом году посадим плантацию, то в следующем уже будем собирать урожай. «Если бы вы мне рассказали о кофе чуть-чуть больше», – просит Фернандо. Родиной кофейного дерева считают тропики Эфиопии. Культура многолетняя, в благоприятных условиях живет долго – 35-65 лет, иногда до 100. Плодоносит тоже долго, до глубокой старости. Я увлекаюсь так, что начинаю читать лекцию о кофе. Если дерево выращивают на плантациях для получения урожая, то его обрезают до полутора-двух с половиной метров. Это облегчает уход и сбор ягод. «Сколько же нам еще предстоит сделать?» – задумчиво произносит Фернандо. «Я уже отдал распоряжение, и рабы получили все для работы». Я благодарно киваю. «Может быть, действительно не стоило таиться от него?» Управляющий производит впечатление верного Мигелю человека и не станет ему вредить. «Сбор и переработка сахарного тростника налажены и не требуют моего постоянного присутствия», словно приняв какое-то решение, говорит Фернандо. «Я помогу вам здесь на каждом этапе». «Я буду тебе очень благодарна, так как работы нам предстоит очень много». «Только донаторий», Я мечтаю купить свою фазенду и выращивать там сахарный тростник. Но если позволите, то я обучусь у вас и тоже буду выращивать кофе. Спрашивает Фернандо, немного стесняясь того, что у него есть мечты. Конечно, Фернандо, тебе будет уже легче. Учтешь все мои ошибки. Успокаивающе произношу я. Тем более, что растет кофе первые 3-4 года после высадки без цветения. Первый полноценный урожай мы получим только с пятилетнего дерева. Учитывай, что плоды зреют от 8 до 11 месяцев. Урожай в этом климате можно собирать трижды. «Как долго!» – разочарованно говорит Фернандо. «Быстро только окошки родятся», – говорю ему я. Учти, что самый большой урожай собирают только в 8 лет, с 8 по 16 год жизни. Смотрю на загрустившего Фернанда. Уж не думал ли он, что все получится быстро? Хочешь сразу зарабатывать – покупай работающий бизнес. Есть еще особенность, что плоды после первого цветения созревают не всегда. Чаще ягоды появляются со второго раза. Вот и прикидывай, сколько нужно времени, чтобы плантации заработали. «Много», – грустно произносит Фернанда. «Но я готов работать ради своего будущего». «Завтра будем отбирать ягоды для семян, а затем нужно будет выкопать молодые кофейные деревца и пересадить их на отдельный участок». «Сбор ягод только для посадки?» – спрашивает меня управляющий. Нет. «Будем готовить первый урожай для продажи, а потом отправим в Европу вместе с сахаром», – говорю ему я. «У меня есть еще одна идея, как продавать кофе». На этот раз Фернандо радостно потирает руки в предвкушении новых барышей.